Глава 4. В тот день должна была состояться помолвка, но парадная дверь так и осталась закрытой в знак траура. А дом наполнился людьми, которые пришли, чтобы выразить свои соболезнования. Все сидели полукругом в гостиной, когда-то обитой коричневым бархатом, который, по желанию костанцы, заменили ярким ситцем. Прежняя обивка была бы сейчас куда уместнее — С горечью подумала тетя Джустина, пока рассаживались первые гости. Состоявшего посреди комнаты стола, покрытого льняной скатертью с вышитыми цветами, убрали вазочки для мороженого, блюдца для спумони и отполированные до блеска серебряные приборы. Цветы от жениха и его родителей перенесли в кабинет покойного, где проходило прощание. Внешне все выглядело безупречно, это был тот самый кажущийся порядок, который должен успокаивать растревоженные души. Концертный рояль, на котором учитель пения должен был аккомпанировать Кастанце, приготовивший для гостей несколько романсов, отодвинули в глубину комнаты и накрыли темной тканью. Единственным напоминанием о несостоявшемся празднике был маленький Амур. Забытый и пустующий диван визави, на котором должны были сидеть помолвленные, так и остался стоять у камина. Диван визави — небольшой диван, представляющий собой два обращенных друг к другу кресла, соединенных общим сиденьем. Ставни в комнате прикрыли, чтобы не впускать в помещение солнце и горячий воздух. Слышался лишь приглушенный шепот четверых убитых горем женщин, которые молились, перебирая четки. На голове у них было что-то вроде черных чепцов. Время от времени они поднимали опущенные глаза, сопровождая этим глубокий вздох, означавший какое горе, Боже, какое горе. Напротив них, в кресле, сидела агата. Неподвижная, одеревеневшая, почти такая же безжизненная, как окружавшая ее предметы. В глубине комнаты в полумраке сидел, обхватив руками коленки и уставившись в пустоту, Гульельма, младший сын. Кастанцы не было. Успокоительные, которые дал ей врач, подействовали. Она пришла в себя, вновь обрела дар речи, но не желала ни с кем общаться, закрывшись от мира в упрямом молчании. Когда начали приходить люди, чтобы поцеловать и обнять ее, она едва не задохнулась. Она убежала и спряталась в темном уголке на кухне. Полида отправилась за ней испуганная болью искаившей опухшее от слез лицо кузины она не проронила ни слова затем собравшись с духом полида нежно взяла кастанцу за руку и попыталась убедить ее выйти к людям ведь все они спрашивали но кастанцу грубо оттолкнула кузину я не хочу никого видеть не могу выносить все эти поцелуи и объятия лишь когда появился альфонса Костанца немного оживилась Она позволила ему поцеловать себя в щеку, но из кухни выходить отказалась. Антонина, брат Доминика, пришел первым. Он был в черной сутане, на его лице, белом, как мел, не было ни слезинки. Он считал, что должен подавать пример смирения и принятия воли Божьей. Антонина направился прямо в комнату, где проходило прощание. За ним торжественно проследовали два священника со святой водой и служки с кадильницей. Антонина заранее заготовил слова о смирении, которыми собирался утешить вдову усопшего и племянников. Но когда увидел закрытый гроб и понял, что не сможет сказать брату последнее «прости», он вдруг весь похолодел. Его хватил яростный гнев, лицо покрылось красными пятнами, Забыв о своих намерениях, он посмотрел по сторонам и плающим взором стал вглядываться в присутствующих, которые при его появлении вскочили словно по команде. В комнате воцарилась полная тишина. Даже скорбные вздохи прекратились, как по волшебству. Дрожащей рукой благословил Антонина усопшего брата и произнес молитву на латыни, пока служки окуривали гроб Ладаном. После этого, поглощенный то ли горем, то ли гневом, он остался сидеть, ни на кого не обращая внимания. Джемма, сестра Антонина и Доминика, не смогла справиться с чувствами при виде катафалка, венков и черных полотен на окнах. Прежде чем она упала в обморок, Руджера подхватил ее и увел прочь. Едва узнав о случившемся, примчался потрясенный дядя Карада. Он даже не стал дожидаться жены. Терзаемый горем и тревогой, с трудом сдерживая рыдания, он без конца спрашивал Руджера, что произошло, звал ли Доминика на помощь или был уже мертв, когда его нашли. Он хотел знать все подробности, но Руджера запинался и отвечал односложно, чтобы ненароком не сказать лишнего. Люди шли непрерывным потоком — родня, соседи, коллеги, студенты, друзья, знакомые, пациенты. Гостиная, коридор и прихожая уже не могли вместить толпу. Воздух, насыщенный слезами, причитаниями и вздохами, сделался спёртым и влажным. Измученный, едва державшийся на ногах от горя Руджера принимал соболезнования на пороге. Кармелина провожала гостей в комнату, где проходило прощание. Сотворив короткую молитву, люди торопились покинуть этот дом, впрочем, задерживаясь внизу, чтобы в полголоса обсудить такие странности, как поспешно закрытый гроб и оскорбительное поведение брата усопшего. Выражая соболезнования, они пытались выведать хоть какие-то подробности узбившегося с ног привратника, который уже не понимал, кого слушать, настолько велика была толпа. Людской поток не иссякал, кто-то приносил цветы, кто-то корзины с едой, кто-то оставлял визитные карточки, а кто-то просто останавливался поглазеть, как будто это было какое-то невиданное зрелище. Вечером дом, наконец, погрузился в глубокую тишину. Только тётя Джустина продолжала хлопотать, и стук ее каблуков отдавался в ее собственных ушах зловеще и мрачно. Нужно было подготовить одежду для похорон и решить, что делать с Костанцией, которая отказывалась надевать черное. Неплохо было бы и поесть, ведь никто так и не прикоснулся к еде на переполненных подносах, приготовленных к празднику и оказавшихся на поминках. Нужно подкрепиться хотя бы бульоном, который принесли соседи, а иначе как выстоять похороны? Руджера всю ночь провёл у гроба в полном одиночестве решительно отказавшись от компании, любезно предложенной Карадо. Все это время у него из головы не выходила жуткая сцена. Отец, лежащий на столе в луже крови. Вид крови вызывал у Руджера такой ужас, что ему пришлось бросить медицинский факультет после первых занятий. Слава Богу, удалось провести отпевание в церкви. На страницах мессинских газет даже появились некрологии заметки, где говорилось, что университет и весь город скорбит в связи с утратой одного из самых выдающихся своих представителей — Доминика Андалора, который внезапно скончался от инсульта во время работы в своем кабинете. Эти заметки были напечатаны для отвода глаз. Джустина прекрасно понимала, что теперь к шоку и безмерному горю добавится расспросы знакомых, и безмятежная жизнь семьи будет разрушена. Наконец, гости разошлись, и Андалора остались одни. Они сидели в гостиной, не смея взглянуть друг другу в глаза, и пытались найти ответ, намучивший всех вопрос. «Почему Доминика сделал это?» Может, это был несчастный случай, когда он чистил пистолет, — предположила тетя, — но никто ее не поддержал. Или, может, он допустил какую-то серьезную ошибку, поставил неверный диагноз и решил покончить с собой из-за чувства вины? Кто тот пациент, о котором говорится в телеграмме? В ответ тишина. «Мам, ты что-нибудь об этом знаешь?» «Ведь он часто говорил с тобой о своих больных», — спросил Руджера, поглаживая мать по руке. Агата попыталась заговорить, но ее губы дрожали, как и все тело. «Оказывается, он так долго страдал», — думала она, — «а я даже не догадывалась. Почему он не попросил ее о помощи? И как давно он это задумал?» Агата перебирала в голове его слова, объятия и поцелуи, пытаясь найти то, что она упустила. Странно, что он не оставил записку, какое-нибудь объяснение. «Агата, ты не видела?» Джустина посмотрела на племянницу и не решилась договорить. Лучше поищет потом сама, посмотрит в карманах, в ящиках стола, в шкафу. Правда, если Доминика не оставил ничего на столе, вряд ли что-то найдется в другом месте. Застрелиться вот так, уму непостижимо. Объяснить это можно разве что безумием. Может, ответ в той зловещей телеграмме? Кто этот загадочный пациент? Руджера, сегодня же вечером напиши этому Микеле. Ты говорил, что знаешь его. Кто он такой? Микеле Минази, бывший папин коллега. Он давным-давно переехал в Нью-Йорк, а сейчас преподает в Ельском университете. Конечно, я сейчас же ему напишу, но ответ придется ждать долго. Если, конечно, эта телеграмма вообще имеет отношение к делу. Кастанца, скрючившись, сидела в кресле с закрытыми глазами. Один единственный вопрос затмевал для нее все остальное. «Почему именно в этот день, в день моей помолвки?» Руджеро мерил шагами комнату, перебирая разные версии, в которые и сам не верил. «Может быть, отец принял решение внезапно? Это объяснило бы, почему он не оставил предсмертную записку». Но главное, вспоминая ту ночь, Руджера мучился чувством вины. Ведь если бы он вернулся чуть раньше, то, как нередко бывало, зашел бы к отцу, взял из его рук вонючую сигару и говорил лечь спать. Он мог бы спасти отца. И если бы заглянул тогда в его кабинет. Руджера леденел при мысли о том, что отец убил себя в тот самый момент, когда он лежал в своей кровати и листал грязный журнал. «Значит, этот громкий звук, похожий на раскат грома, так напугавший Гульельма, был выстрелом из пистолета!» Как бы он хотел разделить свою муку с Костанцией, Но сестра была далеко, она словно отстранилась от всего мира. В последующей неделе они больше об этом не говорили, поглощенные мелкими повседневными заботами и тысячи неотложных дел. Главные вопросы оставались без ответов, растворившись в тягостном молчании в подавленных рыданиях.